«Войдите!» — крикнула Инесс, внезапно вспоминая, что она все еще в халате. Она сильно покраснела. Все-таки это внезапное ранение Бернарда сильно взволновало ее. Она никогда не позволяла себе появляться в таком виде перед своими людьми. Инесс достала из шкафа платье и снова крикнула «Войдите!» Дверь мягко открылась и не могла. Её косметолог показала вглубь комнаты. Следом за ней вошёл молодой тёмнокожий парень, с интересом осматривающий всё вокруг. Очевидно, он был здесь впервые. "Проходите", крикнула Инес уже из ванной, сбрасывая с себя халат. Она надела платье и вышла к врачу. Это Жуакин, представила молодого негра, её косметолог. Он один из лучших юродгов Мадрида. Он из Марокко, стажируется у профессора Мартинеса. Говорят, Жуакин будущая звезда Африки. Парень несмело улыбнулся. Он смотрел на Инес с нескрываемым восхищением и даже ей, привыкшей к подобным взглядам, мужчи Это было приятно. «Жоакин, добрый вечер!» — протянула ему руку Иннес. «У нас есть проблема». Темнокожий парень застенчиво улыбнулся и шагнул в спальню. Глядя, как быстро и ловко он ощупывает ногу Бернарда, она поразилась внезапной переменей. Перед ней был настоящий врач с навыками профессионала, Кажется, из парня действительно выйдет настоящий хирург. «Ничего страшного», — наконец сказал Жоакин. «Но нужен хороший уход. Иначе рано может загноиться и начнется гангрена». «Ему можно завтра лететь со мной в самолете?» — спросила Инесс. «Нежелательно», — нахмурился Жоакин. «Ему нужен покой». Но это очень важно, попросила она врача. Это ваш муж? спросил Жокин. Да, в этот момент Бернардо действительно был её мужем. Нужно, чтобы за ним смотрел врач хотя бы первый месяц, сказал Жокин. Путешествия могут быть очень опасными. Вы летите первым классом? Конечно. Тогда посадите его лучше в инвалидную коляску. А я сейчас постараюсь обработать рану и наложу повязку. Куда вы завтра летите, далеко? Нет, всего час лёта в Париж. Тогда я напишу записку и вы отдадите её французскому врачу. Какую записку? Как нужно обрабатывать рану? Я укажу состав мази, которой я использовал чтобы он знал, какие лекарства я сегодня применёл. Так, сразу поняла всё Инес. Теперь мне ясно. Сколько вы получаете за визит? Не нужно меня оскорблять. Я пришёл потому, что меня попросили. Профессор Мартинес мой учитель. А ваш косметолог училась в её хирургической клинике на отделении пластической хирургии. Только поэтому я здесь. Простите, терпеливо исправила свою ошибку, Инес. Но вы меня не поняли. Я благодарна вам за вашу отзывчивость, но меня интересует, сколько вы вообще получаете денег в клинике профессора Мартинес? «Вы хотите меня купить?» Как-то очень по-доброму вдруг улыбнулся Жойкин. «Нет, просто хочу сделать вам деловое предложение». «Я вас слушаю, только потом дайте мне телефон. Я позвоню в клинику и попрошу приготовить нужное лекарство. Повязка, кстати, наложена очень хорошо и без моего участия». «Сколько вы получаете в месяц денег?» около 60.000 песо, ответил гордо Джокин. У нас в Марокко это целое состояние. У вас есть семья? Вы не остались на родине? Мать и сёстры?